ядро текста основная наиболее важная смысловая часть его то что остается после исключения избыточной информации язык система звуковых и словарно-грамматических средств знаков которая является орудием выражения мысли и служит средством общения людей язык проявляется в речи неразрывно связан с мышлением. Язык художественной литературы Основное средство воплощения художественных образов в художественной литературе. Язык художественной литературы обнаруживается в том, что он объединяет в себе самые разнообразные языковые стили. Писатель должен изучать и знать язык в самых различных его проявлениях. Вместе с тем человек выступает в литературе как определенная личность, как характер со своей индивидуальной речью. Язык художественной литературы отличается тем самым своей индивидуализированностью, тем, что он сохраняет формы живого речевого общения, отличающие язык персонажей.